Послышался шум кареты, катившейся по булыжной мостовой. Эмбер снова подбежала к окну. Карета проехала по улице, мотаясь из стороны в сторону. Кучер натянул вожжи и остановил лошадей. Лакей на запятках соскочил со своего насеста и подбежал открыть дверцы. Через мгновение появился Карлтон. Он обернулся, чтобы поговорить с кем-то, оставшимся в карете. Второй лакей освещал подножку кареты. Свет падал на лицо Брюса и стены дома. Эмбер как раз собиралась высунуться из окна и окликнуть Брюса. Но тут, к ее ужасу, из окна кареты выглянула женская голова, и Эмбер успела заметить красивое белое лицо и копну густых рыжих волос. Над ней склонилась голова Брюса, и Эмбер услышала их приглушенный разговор. Через секунду Брюс отступил, поклонился и снял шляпу. Лакей закрыл дверцу кареты, и экипаж отъехал. Карлтон повернулся и исчез под аркой. Эмбер бессильно сжимала подоконник. Ей стало так плохо, до тошноты, до обморока. Потом она с усилием выпрямилась и медленно повернулась. С лица отхлынула кровь, сердце билось отчаянно. Несколько мгновений она просто стояла и смотрела перед собой, ничего не видя, не видя даже Элмсбери, наблюдавшего за ней с сожалением и сочувствием. Эмбер закрыла глаза и приложила руку ко лбу. В этот момент открылась дверь, и в комнату вошел Брюс. Глава пятая Он остановился, удивленный, переводя взгляд с одного на другого, но не успел сказать и слова как Эмбер разрыдалась и бросилась в спальню, хлопнув дверью. Она лежала на кровати, и рыдания сотрясали ее тело, разрывали на части. Эмбер отдавала своему горю полностью и без остатка. Настал самый несчастный момент во всей ее жизни, и она не желала быть ни смелой, ни сдержанной, молча страдать, не в ее характере. И поскольку он не прибежал к ней сразу же, как она ожидала, рыдания и Эмбер стали просто истерическими, пока не появилось ощущение тошноты. Наконец она услышала, что дверь открылась, потом шаги Брюса. Рыдания стали еще громче. — О, как бы я хотела умереть! — отчаянно думала она. — Прямо сейчас! Тогда бы он понял! В комнате стало светло. Брюс зажег свечи. Она услышала, как он сбросил накидку и шляпу, отстегнул шпагу, но по-прежнему ничего не говорил. Она подняла голову с подушки и посмотрела на него. Лицо ее было мокрым от слез, глаза покраснели и распухли. «Ну!» — вскричала она вызывающе. «Добрый вечер!» «И это все, что ты собираешься мне сказать?» — А что еще я должен сказать? — Мог бы, по крайней мере, сказать, где ты был и с кем. Брюс развязывал галстук и снимал камзол. — А ты не думаешь, что это мое дело? Эмбер ахнула, будто он ударил ее. Ведь она отдавалась ему всем сердцем, нисколько не думая о себе, поэтому верила, что и он отвечает тем же. Теперь же она поняла, что это не так. Он не изменил своего образа жизни и привычек. Ох, тихо произнесла она и отвернулась. Секунду он стоял и смотрел на нее, потом неожиданно подошел и сел рядом. — Я сожалею, Эмбер, я не хотел быть грубым. И прошу прощения, что ушел, испортил тебе вечер, которого ты долго ждала. Но действительно дела оторвали меня». Она недоверчиво поглядела на него. Слезы снова наполнили глаза и закапали на атласную ткань халата. «Значит, дела? Что же это за дела между мужчиной и женщиной?» Он улыбнулся нежно и насмешливо. Эмбер всегда подозревала, что Брюс не принимает ее всерьез. «Дела достаточно важные, дорогая, и я скажу почему». Король не может удовлетворить всех и расплатиться со всеми, кто оставался ему верен. Ему приходится делать выбор из тысяч заявок, где один заявитель ничуть не хуже другого. И я не думаю, что женщина или еще кто-нибудь сможет уговорить короля сделать то, чего он не хочет. Но когда приходится выбирать из нескольких вариантов, Тогда женщина может быть очень полезной, чтобы помочь ему сделать правильный выбор. Сейчас нет никого, кто мог бы уговорить его, кроме молодой женщины, по имени Барбара Пальмер. Именно она имеет сегодня влияние на короля. Барбара Пальмер! Так вот, какую женщину она видела! Эмбер вдруг почувствовала, что потерпела ужасное поражение. Ибо женщина, способная очаровать самого короля, должна быть неземной красавицей. Ей казалось, что король, и все, что его окружает, почти божественно. И уверенность слетела с нее окончательно. Она закрыла лицо руками. — О, Эмбер, дорогая моя, ну, пожалуйста, не так все серьезно, как ты думаешь. Она случайно проезжала мимо, увидела мою карету, и послала спросить, не нужно ли чего-нибудь. Я был бы набитый дурак, если бы отказался. Она помогла мне получить то, чего я хотел больше всего на свете. Чего? Твои земли? Нет, земля продана. Я никогда не получу ее назад, если только не выкуплю у нынешнего владельца, чего я, наверное, не сделаю. Она помогла мне уговорить короля и его брата принять участие в моем каперском путешествии. Они оба внесли по нескольку тысяч фунтов. А вчера я получил каперское свидетельство. Что-что? Каперское свидетельство от короля, дающее предъявителю право захватывать суда и грузы других стран. Таким образом я смогу захватывать испанские суда, плывущие в Америку. Страх и ревность к Барбаре Пальмер улетучились. «Неужели ты отправишься в плавание?» «Да, Эмбер. Отправлюсь. Я уже приобрел два корабля, а на деньги от короля и герцога Йоркского я смогу купить еще три. И как только будет загружен провиант и набраны матросы, мы отплывем». «О, Брюс, не уходи! Тебе нельзя уходить!» На его лице мелькнуло нетерпение. — Я же тебе сказал еще там, в Хитстоуне, что буду здесь недолго, месяца два или чуть дольше, и как только смогу, я уйду в море. — Но зачем? — Почему бы тебе не получить? Я забыла, как Элмсбери это назвал. — Синие. — Ну где ты мог бы получать деньги за то, что помогал королю? Он засмеялся, хотя лицо оставалось серьезным дело в том что я не хочу того что ты называешь синие мне нужны деньги но я хочу заполучить их другим путем а ползать на животе и выпрашивать это не по мне тогда возьми меня с собой но ну, пожалуйста брюс я не буду тебе в тягость позволь мне ехать с тобой не могу эмбер жизнь на корабле весьма тяжелая для мужчин Несвежая пища, холод, множество неудобств, и не сойти на берег. Если же ты полагаешь, что не будешь в тягость, то...» Он улыбнулся, многозначительно оглядев ее. «Нет, дорогая моя, не стоит и говорить об этом». «Но как же я? Что я буду делать без тебя? О, Брюс, я умру без тебя!» Она жалобно взглянула на него, протянула руку, как несчастная брошенная игрушка. Именно об этом я предупреждал тебя, когда ты захотела поехать со мной в Лондон. Или ты забыла? Послушай меня, Эмбер, ты можешь сделать только одно. Прямо сейчас вернуться в Мэри Грин. Я дам тебе денег, сколько смогу. Мы придумаем какую-нибудь правдоподобную историю для твоих тети и дяди. Я понимаю, тебе будет нелегко. Но даже в деревне крупные суммы денег вызывают уважение. Через некоторое время сплетни прекратятся, и ты сможешь выйти замуж. Подожди минутку, дай мне закончить. Знаю, я виноват, что привез тебя сюда, и я не стану изображать благородство. Я не подумал о тебе, о том, что будет с тобой после. Честно говоря, мне это было безразлично. Но сейчас нет. Я не хочу навредить тебе больше, я хочу помочь тебе. Ты молода, невинна и красива, и все это при твоем отчаянном жизнелюбии может легко погубить тебя».